Когда земля стала раздираться между царями-соперниками Василием и Лжедмитрием II, пробудилась мысль о единстве и целости государства. Вспомнили о бедствиях удельных веков. Безвыборных представителей всех чинов не решали сделать никакого важного шага. Посольство митрополита Филарета и князя Голицына к Сигизмунду в 1610 году